Глава 6. Говорят, у всех болезней бывает кризис, после которого человек или идет на поправку, или движется в прямо противоположном направлении. Похоже, со мной случилось именно это. Сегодня я увидел его совсем близко, так близко, что чувствовал его дыхание на своей щеке. Кого его? Да наемника этого, кого же еще? Киллера, которого наняла моя благоверная. Кажется, ей надоело ждать, пока представится удобный случай меня прикончить, и она решила поспособствовать развитию событий. Сегодня суббота, и с самого утра она завелась насчет юбилея Любарских. Я надеюсь, ты все-таки передумал и пойдешь к ним, заявила Вика за завтраком. Ни в одном глазу, весело сообщил я. Иди одна, если хочешь. Саша. Возьми себя в руки. Шутки шутками, но ты ведешь себя просто неприлично. Любарские наши друзья, и мы сегодня к пяти часам пойдем к ним. Ты пойдешь, а я останусь дома. Все, Вика, хватит это обсуждать. Ты разговариваешь со мной, как с неразумным ребенком. Если в тебе так силен материнский инстинкт, возьми младенца из детского дома и воспитывай, а меня оставь в покое. Это было... Жестоко с моей стороны. Вика не виновата, что у нас до сих пор не было детей. Это же я всегда говорил, что нужно подождать, что у нас нет условий. Условий действительно не было. Жить с малышом рядом с сумасшедшей матерью небезопасно. Потом, когда мы переехали, нам казалось, что еще год-два можно передохнуть от постоянной гонки за заработками и вечного безденежья. Пожить для себя. И первую скрипку в этих разговорах играл, конечно, я. Вот и доигрался. С другой стороны, если бы Вика забеременела, об аборте речь не шла бы. Но мы всегда так тщательно предохранялись. Что ж, зато сейчас она свободна и бездетна, и может совсем пылом предаваться любви со своим провинциальным Ромео, не заботясь о том, что дома ребенок один, или его нужно забирать из детского садика так что все к лучшему. В уголках ее глаз закипели слезы, но Вика сдержалась, только губы сжала плотнее. — Я не понимаю, что с тобой происходит, Саша, — сказала она немного погодя. — Иногда мне кажется, что ты сошел с ума, ты стал совершенно другим человеком. — Не говори глупостей, — отмахнулся я. Ссориться с Викой с утра пораньше не хотелось, поэтому я перевел разговор на что-то совершенно безобидное, а потом заявил, что собираюсь весь день пробыть дома и заняться домашними делами. — Ты можешь сходить в магазин, — милостиво разрешил я, — а я заряжу стиральную машину и параллельно буду пылесосить. Мы, по-моему, уже месяц в квартире не убирались. Грязью заросли по самые уши. Кафель давно пора чистить, и ванну с унитазом тоже. Кстати, если ты собираешься на пьянку к Любарским, рекомендую тебе посетить парикмахерскую. У тебя седина видна, пора краситься. И маникюр сделай заодно. Я, конечно, кривил душой. Мне просто не хотелось выходить из дому. Но не говорит же об этом Вике. Она ушла в магазин, хлопнув дверью. Впрочем, мое утреннее хамство вполне этого заслуживало. Домашней работы хватило на полдня, и занимался я ею с неожиданным для себя энтузиазмом. Вика явилась в четвертом часу, и я сразу заметил, что в парикмахерской она все-таки побывала. Ногти на руках сверкали свежим лаком, а волосы стали чуть-чуть темнее, чем были утром. Она не сказала ни слова не задала ни единого вопроса, молча выложила продукты в холодильник и ушла в комнату переодеваться. Я в это время на кухне драил раковину и плиту каким-то импортным, широко рекламируемым порошком. Через некоторое время Вика заглянула на кухню. Она была полностью одета, лицо накрашено, волосы уложены. — Я ухожу, — сообщила она спокойно. — Ты будешь дома или собираешься куда-нибудь? — Никуда. Ответил я, не отрывая глаз от блестящей поверхности раковины, словно намеревался увидеть на ней огненные буквы, складывающиеся в слова вечной и неприходящей мудрости «Буду дома». Ее каблучки простучали до входной двери, щелкнул замок, звонкие шаги по кафельному полу лестничной площадке до лифта. Все. Она ушла. Можно свободно вздохнуть и заняться чем-нибудь приятным. Однако как легко она уступила. Несколько фраз утром и больше ничего. Я, честно признаться, ждал истерики, криков, слез, просьб, угроз, чего угодно, только не такого легкого и молчаливого отступления. Нет, что не говори, моя жена умна и меня знает как облупленного, вернее, не знает, а чувствует. Знать, что у меня сейчас в голове она не может, потому что не может даже предполагать, что мне известно о ее заказе наемному убийце. Но чувствует мерзавка, чувствует безошибочно, где можно поднажать, а где не имеет смысла упираться. Тонкая натура, будь она неладна со своим деревенским дон-жуаном. Господи, как я ее любил! Стоило Вике уйти, как я тут же быстренько свернул уборку и улегся на диван с книжкой. И не заметил, как задремал. Проснулся, глянул на часы и увидел, что уже восемь вечера. Голова была тяжелой и дурной. Я вспомнил, что мама, когда я был еще пацаном, часто повторяла, на закате спать нельзя, это вредно. Похоже, она была права. С трудом стряхнув с себя одурь, я поплелся в стерильную кухню, чтобы сделать себе кофе. Проходя мимо телевизора, лениво ткнул пальцем кнопку в надежде, что громкие звуки помогут побыстрее проснуться. «Убийство депутата Госдумы Юлии заверещал из динамика голос диктора информационной программы. «Руководство столичной милиции в очередной раз дает обещание раскрыть преступление в кратчайшие сроки. Репортаж нашего специального корреспондента из Главного управления внутренних дел Москвы». Держа в одной руке пакет с кофейными зернами, в другой кофемолку я выглянул в комнату. На экране сверкал генеральскими погонами какой-то милицейский чин. Сразу же после обнаружения преступления нам не была создана бригада, в которую вошли сотрудники и нашего управления, и территориальных органов внутренних дел, сообщил генерал. У нас есть несколько версий, все они отрабатываются одновременно. Депутат Готовчиц много лет занималась журналистикой, писала острые разоблачительные материалы, и одна из выдвинутых версий как раз состоит в том, что убийство связано каким-то образом с ее журналистской деятельностью. «Отрабатываете ли вы версию о том, что Готовчиц убили из-за ее деятельности как депутата?» — задал вопрос корреспондент. «Разумеется, мы работаем во всех направлениях. «После убийства прошла неделя. За это время, наверное, ваши сотрудники успели многое сделать. Скажите, есть ли какая-нибудь версия, которая полностью опровергнута? Вы можете сегодня точно сказать, какие обстоятельства наверняка не были причиной убийства?» «Сказать точно может только Господь Бог», — зло ответил милицейский чин. «А я всего лишь генерал. Когда поймаем преступника, тогда скажем точно». На экране снова появился диктор, и я вернулся на кухню. А что если пригласить в программу кого-нибудь из милиции и поспрашивать об убийстве депутата? Материал горячий. Если сегодня найти такого человека и созвониться с ним, а говорить заранее день эфира, а накануне или день-казад два дать анонс, то можно оттянуть на себя большой рекламный блок. Ах, был бы жив Витя Андреев он такие проблемы решал в два счета а я даже не знаю куда кидаться и кому звонить этой женщине что ли как ее каменской у меня кажется и телефона то ее нет ладно что нибудь придумаю в конце концов и без этого материала можно обойтись все равно программа не жилец да и я тоже пусть идет как идет кофе уже готовился убежать из турки когда раздался звонок Вот уж кого я не ожидал услышать, так это Дороганя. Был уверен, что после того позорного эфира он будет шарахаться от меня, как от чумы. — Александр Юрьевич, у меня к вам деловое предложение, — сказал он зычным басом. — Я собираюсь снимать цикл фильмов по книгам известной писательницы Татьяны Томилиной. Вы знаете ее? — Слышал, — коротко ответил я. — Но сами не читали. — Нет, не приходилось. Я не любитель подобной литературы. «Очень хорошие книги, смею вас уверить. Так вот, я собираюсь заняться экранизацией ряда ее произведений и хочу вам предложить пригласить ее на передачу». «Зачем?» — спросил я, строя себя полного идиота. «Как это зачем? Мне нужна реклама. Я нормальный человек, Александр Юрьевич, и готов расценить приглашение Тамильной в эфир именно как рекламу. Вы меня понимаете?» «Естественно, я его понимал». Чего ж тут непонятного? Ясно, как божий день. Дорогань платит наличными и не каналу, который покупает нашу программу, а сотрудникам лица без грима, в наш собственный, индивидуальный, горячо любимый и близкий к телу карман. И ведь в чем прелесть моего нынешнего положения? В том, что я могу со спокойной совестью давать любые обещания и строить любые планы, потому что мне все это абсолютно ничем не грозит. Я, может, и до завтра не доживу. Раньше мне было трудно отказывать людям, я боялся испортить с ними отношения, все думал, вот сегодня я скажу «нет», а завтра как мне с человеком разговаривать? Он же на меня обидится. А когда завтра как такового для меня не существует, то и отказать легко и просто. Но, с другой стороны, желание отказывать как-то пропало. Ну, пообещаю, но соглашусь, все равно делать не придется так что можно не обострять отношения к любарским я не пошел потому что не хотел нахально послал в довольно грубой форме еще некоторых знакомых отношения с которыми поддерживал раньше по инерции из того самого пресловутого страха перед завтра эти ребята мне давно не нравились но не то чтобы совсем не нравились но раздражали я бы с удовольствием с ними не общался но приходилось терпеть Теперь, слава богу, терпеть больше не надо. Короче, с предложением Дороганя я согласился. Тамелина так Тамелина, какая разница. Подбором гостей занимались Оксана и Витя. Мое дело было провести с ними беседу на должном уровне. Искать людей для программы я не умею. Кого помощники режиссера найдут, того и тащу в эфир. И если человек сам предлагает, то почему бы и нет? Дорогань сказал, что проработает вопрос с Томилиной и позвонит мне еще раз на днях. С тем и распрощались. Выпив кофе, я посмотрел по видоку очередной фильм про американскую наемницу Никиту и собрался было уже поставить другую кассету поспокойнее, когда позвонила Вика. — Ты не заедешь за мной? — спросила она, как ни в чем не бывало. «Уже поздно, я боюсь идти одна. Ты же знаешь, какие здесь дворы?» «Это правда. Любарские жили в доме, стоящем в глубине большого жилого комплекса. Там было темно и противно, и все время что-нибудь случалось. А до метро шлепать минут двадцать пешком. Вика не была особенно боязливой, поэтому я решил, что она хочет таким нехитрым способом затащить меня к Любарским». — Якобы я действительно жутко занят, но как только освободился, тут же примчался к друзьям на праздник. — Фигушки! — Хорошо. Я приеду за тобой, но подниматься не буду. Через час жди меня у подъезда. — Ладно. — неожиданно покладисто согласилась она. — Через час внизу. Ехать мне не хотелось, но как бы я сегодня не относился к Вике, я все-таки мужчина и не могу отказать, если женщина просит поздно вечером отвезти ее на машине. Неторопливо переодевшись, я спустился вниз, вывел машину из имитирующей гараж металлической коробочки и поехал к Любарским. Где-то на середине пути я заметил его. Вернее, сначала я заметил машину, темно-зеленый Ford Escort. Аккуратненький, небольшой, маневренный. Он будто прилип ко мне даже не обгонял, хотя ехал я не спеша. Ну вот, сейчас начнется. Как-то отстраненно и даже равнодушно подумал я. Однако примерно за километр до жилого массива, куда мне нужно было попасть, форт исчез. И я решил, что на этот раз ошибся. Он не преследовал меня, просто ему было по пути. Я даже ощутил что-то вроде сожаления. Отмучился бы уже и все а так опять буду пребывать в подвешенном состоянии, каждую секунду ожидая смерти. Когда до цели оставалось совсем немного, возникло неожиданное препятствие. Дорога, по которой можно было подъехать прямо к дому, оказалась перекрыта, шли ремонтные работы. Запарковав машину, я стал вглядываться в темноту в поисках тропинки, по которой можно было обойти наваленные кучи земли, не увязнув в грязи по колено и не упав в яму. Света, как водится, тоже не было, впрочем, окраинные районы всегда этим славились. Чтобы обойти опасное место, мне пришлось сделать изрядный крюк, огибая стоящий передо мной дом. И почему Вика меня не предупредила, что проезд закрыт? хотя, впрочем, это ничего не изменило бы, все равно надо ее встречать. И все равно машину пришлось бы оставлять перед этой огромной ямой и дальше пробираться на своих двоих. Я бодро шагал между домами и вдруг услышал шаги за спиной. Шаги легкие и быстрые, почти бесшумные. Но я все равно услышал. Обернулся, шаги стихли. Померещилось, что ли? Но как только я тронулся с места, шаги возобновились. Тем был высоким, человек явно меня догонял. Я отчаянно закрутил головой во все стороны, надеясь увидеть людей, все равно каких, пусть даже источающую опасность компанию пьяных молодчиков, к которым я мог бы прибиться. Но вокруг не было ни души. Черт знает что! По такой грязи и в темноте даже хулиганы гулять не хотят. Я прибавил шаг, свернул за угол ближайшего дома и вжался в стену. Даже если это не убийца, а случайный прохожий, Пусть лучше пройдет мимо. Но он не прошел. Он тоже остановился и стал ждать, когда я выйду из укрытия. Я стоял неподвижно, как окаменел. И в этот момент вдруг понял, что не хочу умирать. Еще несколько минут назад я относился к своей скорой и неминуемой смерти вполне, как мне казалось, равнодушно, решив раз и навсегда, что если Вика так хочет, так тому и быть. Я не борец. Я никогда никому ничего не доказывал. Никогда не добивался чего бы то ни было в обход других, не отстаивал свое мнение. И известие о наемном убийце, которому моя жена заказала меня убить, принял с горечью и обидой, но ни на секунду мне и в голову не приходила мысль попытаться изменить ход событий. От наемника все равно не убежишь. Он хитрее, сильнее и опытнее. Так было несколько минут назад. А сейчас я стоял, стараясь не дышать, и думал только о том, что не хочу умирать. Не хочу! Не хочу! Мне страшно. Я жить хочу. Все равно как, все равно где и с кем, пусть в нищете и болезнях, но жить! Я почувствовал его приближение. Не услышал, а именно почувствовал. Он двигался очень осторожно, по миллиметру сокращая расстояние между нами, не произведя ни единого шороха, будто шел не по грязной весенней земле а по воздуху, но я все равно почувствовал и точно знал, что убийца находится в полуметре от меня. И именно полметра было от того места, где я стоял, до угла дома. И именно эти полметра нас и разделяли. Мне казалось, что я даже вижу край его одежды. И я сорвался. Нервы не выдержали. Отчаянное желание жить захлестнуло меня, и мощным усилием, оторвав себя от стены, который прижимался, я побежал. Вслед мне раздались мягкие чмокающие звуки три подряд. Убийца стрелял из пистолета с глушителем. Два выстрела были совсем тихими, третий чуть погромче. Видно, глушитель был самопальный и быстро приходил в негодность после первого же употребления. Но было темно. Обежал я быстро. Он промахнулся. Ноги несли меня сами — Я не соображал, в каком направлении двигаюсь, и только оказавшись на мощенном тротуаре, я сообразил, что проскочил весь жилой квартал насквозь и выбежал с противоположной стороны. Сердце колотилось где-то в горле. Было трудно дышать. Ноги подгибались, и мне пришлось прислониться к дереву, чтобы не упасть. И почти одновременно слева от меня раздался шум двигателя. Зеленый форт-эскорт пулей пролетел мимо и скрылся. Теперь понятно, что произошло. Убийца знал, что въезд в жилой массив перекрыт, поэтому, убедившись, что я действительно еду сюда, оторвался и поставил машину с другой стороны, чтобы я не увидел ее, когда буду парковаться. Вика выманила меня и позвонила ему, и совершенно ясно, почему она не сказала мне о том, что въехать в массив невозможно, потому что я обязательно предложил бы ей встретиться именно у въезда, Пусть кто-нибудь ее проводит, чтобы мне не оставлять машину в этом неприятном криминогенном местечке, а то еще угонят чего доброго. Ей и возразить-то было бы нечего. А ей нужно было, чтобы я непременно пошел по темным безлюдным проходам между домами. Интересно, ждет она меня у подъезда или нет? Скорее всего, нет. Она же уверена, что меня здесь, наконец, уже прикончат И сидит себе... В теплой компании с Любарскими и их друзьями пьет вино, чтобы расслабиться, может быть, даже танцует. Небось сказала всем, что я только-только освободился и сейчас приеду. И ждет меня на глазах у честного народа, как верная жена. И это правильно. Пусть ее видят. А то, если она будет стоять одна возле подъезда, потом нечем будет алиби доказывать. Посидит еще какое-то время, попьет шампанского, поезд салатиков, а часов в двенадцать скажет, что, наверное, я уже не приеду, и ей пора домой. Все вместе уйдут, и, дойдя до разрытой ямы, Вика увидит нашу машину. Все тут же кинутся меня искать, и по замыслу автора пьесы найдут мой остывающий труп. Занавес, аплодисменты, выход на бис, конец спектакля — Можно взять в гардеробе пальто и идти домой. В данном конкретном случае изобразить неутешную вдову и упасть в объятия сельского любителя пива. Дыхание понемногу восстановилось, ноги уже уверенно держали меня. Я расправил плечи и посмотрел на часы. Надо же, я почти не опоздал. С того момента, как Вика позвонила домой, прошло всего час десять. «Ну и что теперь? Она ведь наверняка не ждет меня у подъезда, это я уже просчитал, а подниматься к Любарским я не буду. Ладно, подойду к дому, подожду ее полчаса, а там посмотрим». И снова я ошибся. Вика стояла в условленном месте. Надо же, она все время оказывается хитрее, чем я предполагаю. Почему она здесь? Хотя, возможно, у нее с киллером есть договоренность — а о каком-нибудь условном знаке, при помощи которого он дает ей знать, как обстоят дела. Пока я стоял в обнимку с деревом и приходил в себя от пережитого страха, он успел сообщить Вике, что опять ничего не вышло, и она быстренько спустилась. — Извини, я забыла тебя предупредить, что проезд закрыт, — сказала она с олимпийским спокойствием. Черт возьми, я даже начал ее уважать за силу духа. Ни следа волнения, ни капли нервозности, ни малейшего неудовольствия по поводу того, что я все еще жив. Я молча взял жену под руку и повел через весь квартал обратно к машине. Я хочу жить, я не хочу умирать, и я знаю, что надо делать. Я принял решение.